Глава четвертая. Должен признаться, у меня вызвала досаду та внезапность, с которой Меган покинула нас. Но, возможно, мы ей просто наскучили. В конце концов, в Литл Фюртс была не слишком веселая жизнь для девушки, а дома были мальчишки и Элси Холланд. Я услышал, что Джоанна возвращается и поспешно перешел на другое место, чтобы не давать ей повода повторить нахальное замечание насчет солнечных часов. Незадолго до обеда приехал Оуэн Гриффитс. Садовник уже ждал его со всей необходимой огородной продукцией. Пока старый Адамс загружал овощи в автомобиль, я пригласил Оуэна в дом выпить. Остаться к обеду доктор не мог. Войдя в гостиную, я обнаружил, что Джоанна вновь принялась за свои дрянные проделки. Теперь в ней не было ни малейшей враждебности. Она съежилась в уголке дивана и, чуть ли не мурлыкая, задавала Оуэну вопросы о его работе. Нравится ли ему быть врачом общего профиля? И не предполагает ли он выбрать какую-либо специализацию? Лично она считает, что врачебное дело — одно из лучших в мире. Со стороны могло показаться, что Джоанна захвачена разговором. Но для нее после всех бесед с бесконечными будущими гениями, рассказывавшими ей о своей непонятости, слушать Оуэна Гриффитса было плевым делом. Когда мы принялись за третий стаканчик шерри, Гриффитс рассказывал о нескольких непонятных случаях, так сыплю при этом научными терминами, что понять его не в состоянии был бы никто, кроме коллег-врачей. Но вид у Джоанны был понимающий и крайне Я на какое-то мгновение рассердился. Со стороны Джоанны это было свинство. Гриффитс был слишком хороший и малый, чтобы играть с ним так легкомысленно и небрежно. В женщинах действительно сидит какой-то бес. Но потом я заметил осторожный взгляд Гриффитса, его длинный волевой подбородок и твердые упрямо сжатые губы, и моя уверенность в том, что Джоанна сможет вертеть этим человеком, как захочет, поугасла. Впрочем, это дело личное, позволять женщине делать из вас дурачка. Пусть доктор сам поостережется. Потом Джоанна сказала, — А может быть, вы перемените решение и останетесь у нас на обед, доктор Гриффитс? Гриффитс, слегка покраснев, сказал, что он с удовольствием бы, но сестра будет ждать его возвращения. — Мы ей позвоним и предупредим, — быстро предложила Джоанна. Тут же вышла в холл и позвонила по телефону. Вернулась она, улыбаясь, и сообщила, что все в порядке. И Оуэн Гриффитс остался на обед, и вид у него был вполне довольный. Мы говорили о книгах и пьесах, о мировой политике и о музыке, о живописи и современной архитектуре. Мы ни слова не сказали ни о Лимстоке, ни об анонимных письмах, ни о самоубийстве миссис Симингтон. Мы словно забыли про все это, и, кажется, Оуэн Гриффитс был счастлив. Его смуглое печальное лицо осветилось, и говорил он весьма интересно. Когда он ушел, я сказал Джоанне, — Этот парень слишком хорош для твоих фокусов. — Это ты так считаешь, — воскликнула Джоанна. — Все вы, мужчины, поддерживаете друг друга. «Зачем тебе его шкура, Джоанна? Потешить самолюбие?» «Возможно», — сказала моя сестра. В тот день мы были приглашены на чай к мисс Эмили Бертон, в деревню. Мы решили прогуляться пешком. Я чувствовал в себе уже достаточно сил для того, чтобы на обратном пути самостоятельно подняться на холм. Мы вышли с таким расчетом, чтобы не торопиться. Пришли слишком рано, и открывшая нам дверь высокая костлявая женщина со свирепым лицом сказала, что мисс Бертон еще нет.